Глава четвертая. Я, крепко обнимая перепуганную Изу двумя руками, молча наблюдала за дорогой, пытаясь понять, куда же все-таки нас везет похититель, но, как назло, на обочине не встретилось ни одного дорожного указателя. Более того, машины, едущие навстречу, были единичными. Понимая, что просто сидеть и ждать совсем не вариант, решила вынудить водителя нажать на тормоза. Аккуратно пересадив мартышку рядом, повторила свою просьбу. «Немедленно остановитесь! Вы не имеете права!» Но мои слова просто проигнорировали. Тогда на свой страх и риск, понимая, что мои действия могут привести к аварии, я вцепилась в шею и лицо мужчины, безжалостно корябая его ногтями. Похититель такого напора явно не ожидал. «Зараза!» – прорычал он, пытаясь меня оттолкнуть. Машина вильнула влево потом вправо, а затем, едва не въехав в дорожное ограждение, остановилась. «Тварь!» – проорал он, отталкивая меня. Как только автомобиль окончательно замер, я попыталась открыть двери, искренне считая, что при остановке блокировка автоматически отключится. Но, увы. Незнакомец развернулся и зло процедил. «Как же ты достала!» А потом он, размахнувшись со всей силы, ударил кулаком. Последнее, что я запомнила перед тем, как потерять сознание, было отчаянное верещание Изы. А потом меня накрыла тьма. Мое спокойствие и безмятежное состояние нарушило нечто странное. Казалось, что по моему лицу скользит листочек крапивы. Он то обжигал, то грел, но одновременно причинял боль. И в то же время ласкал. Эти многогранные ощущения невольно не давали отстраниться от них не позволяли вновь окунуться в спасительную тьму буквально вынуждая сопротивляться я отмахнулась рукой и открыла глаза первые секунды смотрела на непонятный светло пепельный потолок находящийся весьма низко но через мгновение все воспоминания вернулись перед глазами вспыхнули яркие картинки наш отъезд похищение удар резко подскочив услышала грохот эта Иза соскользнула с моей груди колен И грохнулась на пол. Стало понятно, что ее лапки и язык привели меня в чувство. «Очнулась?» Недовольно проворчал водитель, быстро обернувшись. «Хорошо. Значит, красавица так. Еще одна подобная выходка, и я просто сброшу тебя в обрыв. Поняла?» Я, автоматически подняв обезьянку с пола, прижала ее к себе. «Молчишь?» «Это хорошо. Значит, согласна». Невольно коснулась пальцами щеки и тут же скривилась. Лицо буквально горело, а еще даже легкое прикосновение причиняло боль. «Ты урод!» – прошипела в ответ, поморщившись от неприятных ощущений. «Держи язык за зубами!» – рявкнул незнакомец. Обить женщин, видимо, в твоих правилах?» – усмехнулась, преодолевая боль. «Лучше молчи!» Мужчина потер щеку, на которой отчетливо виднелись следы моих ногтей. Кошка дикая, не женщина. На себя посмотри! рявкнула в ответ. Еще слово и пожалеешь. Послышалась угроза. Не надо меня пугать. Незнакомец вновь сосредоточился на дороге и пробормотал. А я ведь говорил, что нам девка не нужна. Но нет, так проще, так быстрее. Удавил бы. Ты зачем вообще нас похитил? Иза на моих руках издала угрожающий рык. Громкий, утробный и совсем недобрый. От него даже я вздрогнула. «Да ты мне вообще не нужна!» «Моя цель – вот эта кусачая зараза!» Мужчина сжал руку в кулак, и тут я увидела на его костяшках, как и на запястье, отчетливые кровавые следы зубов. Мой найденыш, видимо, за меня отомстил. Посмотрев на малышку, погладила ее по спинке и вздохнула. «Моя защитница!» «Скажи спасибо ей!» Мужчина охмыльнулся. «Если бы не она, ты бы уже ушла в мир праотцов». «Иза, спасибо!» Демонстративно произнесла я. «Жаль, что ты не откусила руку этому наглецу». При моих словах незнакомец вздрогнул, но промолчал. Подняв взгляд, к своему удивлению осознала, что мы едем по какой-то лесной дороге. Вокруг возвышались высокие ели, а под колесами то и дело встречались ухабы бездорожья. Было совершенно неясно, куда нас везут. И самое главное, зачем? С чужих слов я поняла только одно. Похитили не меня, а Изу. Но кому нужна обыкновенная мартышка? Послушай, а ты уверен, что выполнил задание правильно? Может, ты ошибся? Вкрадчиво поинтересовалась, искренне веря, что произошло недоразумение. Конечно, ошибся. Раздалось хмыканье. Надо было тебя сразу выбросить, ведь мне нужна только эта мелкая дрянь, а ты довесок. Изумленно посмотрев на Изу, уточнила: Зачем тебе обезьяна? Макака тут одна, это ты, дикая, необузданная, непредсказуемая. Да по тебе клетка плачет. Со словами поаккуратнее. Оскалилась в ответ: Да тфу на тебя! Пятое колесо телеги, балласт. Ненужный и обременяющий. Моя бы воля. «Хм, ну да», – рассмеялась я, сморщившись от боли. На губах появилась влага с металлическим вкусом. Стало понятно, что этот наглец разбил мне лицо, и это разозлило. Поэтому мои следующие слова были пропитаны ехидством. «Сложно быть цепным псом при властном хозяине, правда?» «Еще слово и пожалеешь», – раздалась угроза. «Да?» Очень сомневаюсь. Тебе дали приказ, а ты, как шавка, просто исполняешь его. <как> Мне даже отвечать ничего не пришлось, потому что Иза ощерилась и так рыкнула, что слова стали просто не нужны. Мужчина бросил на нее хмурый взгляд, немного ошеломленный, чуть напуганный, но промолчал. Выглядело это странно, но, похоже, похититель действительно опасался мартышки. Вопросов, конечно, возникло немало, только я прекрасно понимала, что ответы вряд ли услышу. Вернее, точно не сейчас. Тем временем автомобиль проскользнул по лесной дороге, кстати, весьма заброшенной, потому что на пути встречались старые ветки, какие-то сломанные и покореженные деревья, высокая трава, и выехал на относительно расчищенную опушку. В глаза сразу бросилось количество присутствующих, Нас встречали. Здесь было немало людей весьма странной наружности. Невысокие, коренастые, с неправильными пропорциями, короткими ногами и неестественно длинными руками. Казалось, что все они сошли с экрана фильма «Ужастика». Автомобиль остановился. Наш похититель обернулся и криво ухмыльнулся. «Все, конечная точка. Выходите». «Не дождешься», – выпалила в ответ. Он несколько раз недоуменно моргнул и уточнил. «Мне тебя насильно вытащить?» «Попробуй!» «Давно не было новых царапин?» И Иза, явно решив меня поддержать, поудобнее села и выставила вперед передние лапки. Я невольно бросила на них взгляд и икнула. Таких черных острых когтей давно не встречала. Откуда они взялись у обезьянки? У моего найденыша их точно не было. Мужчина тем временем буквально изменился в лице. От полыхающей злобы в его глазах я невольно вздрогнула. Хмурый взгляд не обещал ничего хорошего. Прищурившись, похититель зловеще прошипел. «Думаешь, у тебя получится отсидеться в машине? Ошибаешься. Посмотри, сила явно не на твоей стороне. Рано или поздно придется выйти. Если не по-хорошему, то по-плохому». Безумно хотелось ему возразить. Только вот мы действительно находились неизвестно где, и помощи было ждать неоткуда. Я прекрасно понимала, что мое сопротивление и упорство ни к чему хорошему не приведут. Незнакомец резко хлопнул дверью и отошел к толпе. Активно жестикулируя, мужчина стал что-то говорить, периодически показывая пальцем на автомобиль. Было понятно, что речь идет обо мне. Посмотрев на Изу, находящуюся в боевом настрое, Осторожно погладила малышку по макушке и тихо произнесла. Знаешь, к сожалению, он прав. На самом деле у нас нет выбора, так что придется выйти и поговорить с этими людьми. Я пока не понимаю, что происходит, но им нужна ты. Мартышка повернулась ко мне и издала клич. И. -и у, у. И. Стало понятно, что мои слова ей категорически не нравятся, и она совершенно со мной не согласна. Но вот только не было иного выхода, как подчиниться требованиям похитителя. Надо идти, вздохнула я. Обещаю, что в обиду тебя не дам. В этот момент меня осенило. Ведь есть телефон, а значит, еще не все потеряно. Как же я раньше не сообразила. Мысленно ругаю саму себя, достала мобильник и тут же чертыхнулась. Аппарат был выключен, словно разрядилась батарейка. Но я заряжала его перед отъездом. Мои попытки включить телефон не увенчались успехом. Внезапно дверца машины распахнулась. «Ну так что, договоримся по-хорошему. Или вы сейчас выходите, или мне придется применить силу». Наш похититель усмехнулся. Мужчина явно пытался меня запугать. «И поверь, тебе это точно не понравится». «Опять угрожаешь?» Прищурившись, спросила у него, лихорадочно обдумывая, что делать дальше. Перспектива оказаться лицом к лицу с толпой пугала, но я старалась не показать своего страха. Ответом мне стал издевательский смех. «Просто предупреждаю. Церемониться с тобой никто не собирается. Вожак сказал, что ты ценности не представляешь. Так что скажешь?» В ответ открыла дверцу со своей стороны и вышла из автомобиля. Затем осторожно потянула за поводок, который был прикреплен к ошейнику изы. Мартышка сделала один шажок, потом еще один и ловко запрыгнула ко мне на руки. Обернувшись к толпе, медленно обвела взглядом странных людей и поинтересовалась. «Что вы от нас хотите?» Ответом было всеобщее молчание. Похититель подошел ко мне и слегка толкнул в плечо. «Вперед! Давай шагай! Нечего изображать из себя статую! Еще раз попробуешь ко мне прикоснуться – пожалеешь!» Рявкнула в ответ. Незнакомец, чуть наклонившись, шепнул. «Если будешь хорошо себя вести, попрошу тебя у вожака в жены. Мне нравится украшать строптивых». Обомлев от такого заявления, даже не нашла подходящих слов для ответа. Похититель рассмеялся и отошел в сторону. Тем временем вокруг нас началось движение. И вскоре я оказалась в кольце толпы, явно настроенной недружелюбно. Люди с весьма необычной внешностью пристально разглядывали нас, вернее, изу на моих руках. Было непонятно, чего они хотят, но их взгляды казались безумными, словно у фанатиков. Повисло молчание, которое стало затягиваться. Внезапно люди чуть расступились, и вперед вышел мужчина. Выглядел он очень странно. Невысокий, коренастый, широкоплечий, с неправильными пропорциями тела, слишком длинными руками и короткими ногами. Через все его лицо проходил уродливый кривой шрам. Невольно возникла ассоциация с шимпанзе. Незнакомец окинул меня насупленным взглядом и приказным тоном рявкнул. «Отдай ее мне!» «Кого?» – уточнила я. «Принцессу!» – послышалась в ответ. Ситуация была абсурдной. Мне показалось, что передо мной душевно больной человек иначе и не скажешь». «Отдай!» – раздалось рычание. «О какой принцессе идет речь?» «Издеваешься?» – Прохрипел незнакомец. «Я просто вообще не пойму, о чем вы говорите. Объясните, и тогда мы сможем договориться». Мы долго ее искали и наконец-то нашли. Несмотря на свой юный возраст, она умеет хорошо упрятаться, но это не помогло. Теперь все зависит от правителя Элвуда. «Наконец-то он отдаст нам ключ, а взамен получит свою драгоценную доченьку». «Простите», – качнула головой. «Вы в своем уме? Какой отец? Какой ключ?» «Она», – мужчина указал кривым пальцем на Изу. «Принцесса Элиза, отдай ее нам, и мы сохраним тебе жизнь». Покрепче обняв обезьянку, качнула головой и решительно произнесла. «Это мой питомец». И никому я ее отдавать не собираюсь. В ответ раздался злой смех. Еще как отдашь. У тебя нет выбора. Выбор есть всегда. Ну что же, тем хуже для тебя. Мой собеседник обернулся к толпе и промолвил. Принцессу в клетку. А с этой делайте, что хотите. Надоело. Ко мне одновременно шагнуло несколько мужчин. И их взгляды не обещали ничего хорошего. Иза на моих руках зашипела и ощерилась. Было понятно, что она приготовилась защищаться. Перехватив ее поудобнее, я отступила. Сердце билось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. Один из толпы резко вскинул руку вперед и зашипел. «Отдай!» «Нет!» – покачала головой. «Ни за что на свете! И вообще отпустите нас, иначе пожалеете!» Но мои слова никто всерьез не воспринял. Казалось, что их просто даже не расслышали. Мужчины подошли так близко, что я чувствовала их дыхание. В глазах чужаков отчетливо читались ярость и злость. В данный момент они ненавидели и меня, и мартышку. Было ясно, что я попала в общество каких-то сумасшедших. Иначе и не скажешь. Один довольно больно схватил меня за предплечье, а второй попытался выхватить из моих рук изу. Мартышка заверещала. Громко, отчаянно и так пронзительно, что невольно захотелось закрыть уши ладонями. И в этот момент произошло что-то невероятное. Внезапно поднялся ветер. Окружающие деревья затрещали, заволновались. И возникло ощущение, что лес начал разговаривать. Толпа испуганно вздрогнула. Стала с опаской оглядываться по сторонам. Затем послышалось взволнованное перешептывание. Странные люди начали пятиться. Тот, кто удерживал меня за предплечье, отшатнулся. А второго, схватившего Изу, очередной порыв ветра просто сбил с ног и отбросил в сторону. «Что происходит? Почему? Вожа, как же так?» Вопросы сыпались со всех сторон. Люди, как и я, явно не понимали, что случилось. Предводитель в ответ рявкнул. «Успокойтесь. Это просто выкрутасы принцессы. Она еще маленькая и природными стихиями не владеет». Лиза хочет вас напугать, и не больше. Взять их немедленно. А порывы ветра тем временем все нарастали. Вскоре начался ураган. Ветки многовековых деревьев угрожающе заскрипели. Кусты пригнулись к земле, впрочем, как и трава. Мир словно замер. Лиза покрепче прижалась ко мне и на все поглядывала из-под лобья. Опасаясь, что меня собьет с ног, я отошла к автомобилю. Надеюсь, что он сможет стать для нас временным укрытием. Но ветер вел себя очень странно. Не заметить этого было просто невозможно. Его порывы старательно обходили меня, безжалостно сбивая с ног наших обидчиков. По лицам людей стало понятно, что они перепуганы. И желание заполучить некий ключ у них явно поутихло. В какой-то момент пространство вокруг замерцало пестрыми красками. Затем сформировалась арка цвета радуги. Окружающие предметы в один миг расплылись. И вдруг, словно из ниоткуда, появились мужчины. Все незнакомцы были закованы в черную броню. Она сияла и переливалась, словно сделанная из гранита. А еще латы сидели, словно вторая кожа, абсолютно не сковывая движение. Незнакомцы с мрачными лицами сопровождали человека, который невольно привлек к себе внимание. Мужчина был высокой статин. Его темноволосую голову украшал золотой венец с инкрустированными сияющими прозрачными камнями. Незнакомец выглядел немного старомодно. Ослепительно белая рубашка с пышными волнистыми рукавами, узкие темные брюки и высокие кожаные сапоги. Мужчина напоминал принца из сказки, иначе и не скажешь. В его карих глазах читалась тревога. Он молча пристальным взглядом обвел толпу, а потом уставился на меня. На лице промелькнуло сначала недоверие, а затем радость. «Элиза!» Мужчина сделал шаг навстречу. «Доченька моя хорошая!» «Наконец-то ты нашлась!» «Родная, иди ко мне!» «Больше никто и никогда не посмеет причинить тебе вред!» Затем он махнул рукой, и его люди окружили толпу. Вожака схватили, и внезапно он упал на колени. «Правитель Элвуд!» «Маркус, помолчи!» послышалось в ответ. Но... Незнакомец свинцом на голове, прищурившись, внимательно посмотрел на того, кто еще недавно считал себя непобедимым. И тот скрючился, безмолвно закричав. Было понятно, что ему больно. Лицо искривилось в гримасе, но не раздалось ни звука. «Маркус, твою судьбу теперь решит суд», тихо промолвил мужчина. «Ты посмел тронуть представителя династии, посчитав, что сможешь меня шантажировать. «Вас всех...» При этих словах толпа вздрогнула. «Выслали за ваше неповиновение, за жажду наживы и желание заполучить тайные знания. Но, видимо, наказание было слишком мягким. Теперь каждый ответит по своим деяниям. «Простите! Пощадите!» — взмолился кто-то из людей. «Всех на пустынный остров!» — послышался приказ. «Разберусь с ними позже». И после этих слов люди начали исчезать. Я не знаю, как это объяснить, но они словно таяли в воздухе. Женщины испуганно верещали, а мужчины стали просить о пощаде. К моему ужасу заметила, что среди толпы были дети, в том числе и мальчишка, который приходил ко мне. Не понимая, что происходит, судорожно осмотрелась по сторонам, а потом, заметив в машине ключ в замке зажигания, решила попробовать сбежать. «Иза!» – тихо шепнула своему найденышу. «Тут происходит какая-то чертовщина. Нам пора сваливать. Сейчас открою дверь автомобиля, сразу прыгай в салон. Попробуем смотаться от этих психов». Мартышка что-то проверещала. И было непонятно, согласна она со мной или нет. «Малышка, мы возвращаемся». Незнакомец протянул руку. «Идем, моя хорошая». К удивлению, Иза потянулась к нему. Мужчина подошел совсем близко, и обезьянка весьма ловко перепрыгнула и обняла его за шею. От изумления я невольно ахнула. «Вот и все», – промолвил он. «Я больше ошибок не допущу, девочка моя. Прости, что не досмотрел, родная». А потом Элвуд махнул рукой. Порыв ветра ударил мне в лицо, да с такой силой, что почти перехватило дыхание. У ног незнакомца стала медленно образовываться воронка, которая очень скоро превратилась в огромный смерч. Мужчина, крепко обнимая Изу, бесстрашно шагнул в нее. Я ошеломленно смотрела на все это, абсолютно не понимая, что происходит. Внезапно петля на моем запястье натянулась. Меня стало затягивать в воронку. Попыталась ее скинуть, но ничего не получилось. Шаг, еще шаг. Сил сопротивляться притяжению просто не было. В один миг я оказалась в центре вихря рядом с незнакомцем. От удивления мужчина крякнул и что-то произнес. Но язык был мне незнаком. Он повторил свою фразу. В ответ лишь смогла развести руками. Мол, не понимаю. Тем временем воронка изнутри стала темнеть. Иза перебралась ко мне на руки. А потом наступил мрак. Но прежде чем я успела испугаться, вновь стало светло. Вокруг были голубые сосны а вдалеке виднелись заснеженные верхушки черных гор. Пришло понимание, что мы находимся в неизвестном месте. «Мама!» Опустив взгляд, увидела, что прижимаю к себе темноволосую кореглазую девочку лет четырех. Она обхватила меня за шею и счастливо выдохнула. «Мама!» «Этого не может быть!» Прошептав, невольно стала оседать.